Ни одной душе в доме Миледи не была рассказана история этой девушки, кроме мисс Рэчель и меня. Но Розана как-то не приобрела друзей между служанками. Ласкова с ней была только моя дочь, Пенелопа. Не знаю, почему так случилось. Может быть, потому что Розана была самой некрасивой девушкой во всем доме. И вдобавок, одно плечо ее было выше другого. Я думаю, что слугам еще не нравилась ее молчаливость и склонность к уединению, да еще вот эти странные прогулки на зыбучие пески. Это вы, мистер Петридж? Как видите. О чем это вы плачете, моя милая? Моя прошлая жизнь иногда приходит мне на ум. Полно-полно, Розан. Ваша прошлая жизнь э, вся заглажена. Э, почему бы вам не забыть о ней? Вы очень добры, мистер Бетрич. Что заставляет вас постоянно приходить в это печальное место? Что-то влечет меня сюда. Иногда мне кажется то моя могила ждет меня здесь. Ну, вас ждет жареный баранина и пудинг. вступайте обедать. Посмотрите, мистер Беатридж. Не страшно ли это? Как вздымаются пески, как дрожат они. Похоже на то, будто сотни людей задыхаются под этим песком. Люди селятся выйти на поверхность и тонут все глубже и глубже. Петерет! Где вы? Здесь! Кто бы это мог быть? О! Кто это? Из-за песчаного холма показался стройный молодой человек с кудрявой каштановой бородкой и усами, в прекрасном сером костюме и с улыбкой на лице, которая могла бы вызвать в ответ улыбку даже у зыбучих песков. Милый старичок Беттередж! Господи, спаси нас и помилуй! Мистер Фрэнклин Блэк! Мистер Фрэнклин Что вы так смотрите на меня, девушка? Это наша служанка Розана Вступайте же, милый, в дом Простите, мистер Бетридж Простите, мистер Фрэнклин Странная девушка Желал бы я знать, что такого удивительного нашла она во мне Я полагаю, что ее удивил ваш заграничный лоск Добро пожаловать в родное местечко, мистер Фрэнклин. Тем приятнее видеть вас, что вы приехали несколькими часами ранее, чем мы ожидали. У меня была причина приехать раньше Беттриджа. Я подозревал, что за мной следили и подстерегали меня в Лондоне три или четыре дня. И я приехал с утренним, а не с последним поездом, потому что мне хотелось ускользнуть от одного иностранца мрачной наружности. Кто следил за вами и почему? Почему? Я уже повидал Пенелопу, и она рассказала мне все о трех фокусниках, которые были у вас сегодня. Узнав, где вы, я поспешил сюда. У этих страшных зыбучих песков есть одно преимущество. Мы здесь одни. Я должен вам кое-что сказать. Помните, ваша дочь говорила, что индус-фокусник спросил мальчика, имеет ли англичанин это при себе? Разумеется, помню. Так вот, я подозреваю, что слово «это» означает вот что. В этом пакете, Беттридж, знаменитый алмаз моего дяди Гернкастля. Великий Божий, сэр! Как к вам попал алмаз нечестивого полковника? Нечестивый полковник умер полгода назад. И в завещании своем отказал этот алмаз в подарок кузине моей Речель в день ее рождения. А мой отец, как душеприказчик Гернкастля, поручил мне привести его сюда. Ваш отец, сэр, душеприказчик полковника? Готов биться об заклад на что угодно, что мистер Блэк не захотел бы дотронуться до полковника даже с щипцами. Когда ваш дядя вернулся из Индии, он никому не признался, каким путем завладел древней индийской драгоценностью. Но он все время остерегался быть кем-то убитым. поведали или... или По другой причине полковника Герн Кастеля стали избегать все. Да. Однако мой отец решил, что в странствиях по Индии полковник подцепил всего-навсего дрянное стеклышко, которое принял за алмаз. И потому он согласился принять на хранение этот камень и быть душеприказчиком полковника в случае его смерти. Знаете ли вы, мистер Фрэнклин, что полковник Герн Кастель однажды приезжал к нам в дом? Нет, когда? Два года назад в день рождения мисс Рэчель. И что же? Я лично вынужден был передать ему, что миледи Верендер и мисс Рэчель заняты и не хотят его видеть. Так. А теперь вот этот алмаз, который оценен ювелиром за его феноменальную крупность и особый желтый цвет в 20 тысяч фунтов стерлингов, полковник Гернкастель дарит своей племяннице Рэчель в день ее рождения. Но ведь... Алмаз полковника окружен таинственным заговором. Вы имеете в виду, старый друг, слухи об избранных служителях индусского суеверия, посвятивших себя задаче возвратить священную национальную драгоценность? Совершенно верно, мистер Фрэнкли. Ведь индусской мести боялся полковник Ген Кастель. Зачем же он дарит этот алмаз мисс Рэйчу? Ну, об этом он прямо говорит в своем завещании. Вот. Вот. «Дарю алмаз дочери моей сестры Джулии Верендер Рэчель в знак моего полного прощения за тот вред, который ее поступки причинили моей репутации». Mm -hmm. «Стало быть, ваш отец поручил вам вручить этот подарок мисс Рэчель?» «Да. И вот когда я взял алмаз из банка, где он хранился все время, мне показалось, что за мной следит на улице какой-то оборванный смуглый человек. Мне удалось ускользнуть от него». И вот я здесь. Но какая же первая новость ожидает меня. Я слышу, что здесь были три странствующих индуса. Что вы об этом думаете, мой старый друг? Я думаю, сэр, что в наш спокойный дом вдруг ворвался дьявольский камень, а за ним заговор живых фанатиков, спущенных на нас с мучением мертвеца. Как же быть? Я не хочу пугать тетушку без причины, но и не желаю оставлять ее без надлежащего предостережения. А вы не хотите подождать? Готов. Но долго ли? Сегодня 25 мая, а день рождения мисс Рэйчель 21 июня. Перед нами почти 4 недели. Подождем и посмотрим, что случится за это время. Прекрасно, Беттеридж. Но что делать с алмазом? Наш ближайший город Фризингол, и его банк также же надежен, как банк лондонский. <как> Будь я на вашем месте, сэр, я прямо отправился бы с алмазом во Фризингол, прежде чем даму вернуться. Беттеридж, вы золото, а не человек. Пойдем и велите тотчас же оседлать для меня самую быструю лошадь в конюшне. Борецкая леди Верендера Габриэль Беттередж продолжает далее. «Призвав на помощь свои воспоминания, я вижу, что мы можем быстро пройти промежуток между приездом мистера Фрэнклина Блэка и днем рождения мисс Рэчель. Большая часть этого времени прошла, не принеся с собой ничего достойного упоминания. С вашего позволения, я упомяну здесь только... Я упомяну здесь только о некоторых событиях. Вскоре после приезда мистер Фрэнклин и мисс Рэчель придумали новый способ проводить время, который иначе им некуда было бы девать. Есть причины обратить особое внимание на занятие, которое их увлекло, так как это имеет отношение к случившемуся позднее.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 Букет был такой, что даже собаки чихали, когда входили в комнату. Мистер Френклин заставил мисс Рэчель расписывать двери, ведущие в ее собственную маленькую гостиную, бодуар. Когда они не ездили верхом, не принимали гостей, не пели дуэты, они рядышком, трудолюбиво, как пчелы, портили дверь. Разумеется, Пенелопа была их подручной.